Восемьсот семьдесят человек. Откуда? Списочек имею, списочек. Посетил не будто учреждение, в коих они служат. Мгновенно запугались детки и списочки сами мне забросили. Очень у них имеются основания бояться расшнуровки общественной. Тереша Трошин соберет 210. Абрам Носль, Букинист, 150. Но ну, если нажать, то, я думаю, и 300 выжмем. Родственников у него неисчерпаемо. Ларвинка, оператор, 536. И, наконец, Жаворонков, по предварительным сведениям, я лично с ним не говорил, 620. Итого 2386. Мазурского... Я отбросил из-за его туманного мышления. Дядя же Савелий Львович, сами изволили вы наблюдать, личность бесцветная и пустая. Его мобилизовать невозможно. Возьмем его сторожем, что ли? Итак, если отсеются, как дрянь, не подающиеся расплавки и переливки 386 личностей, то и тогда у нас останется 2000 тысячи. Вполне пригодный раб силы. То есть треть того, что на первых порах для пуска потребуется шадринскому комбинату. Две тысячи. Егор Егорыч, соскакивайте с коня, приехали. Хотел бы увидеть другого, такого же ловкого уполномоченного. Месяцы некоторые ездят, а привезут какой-нибудь десяток. Он для удобства постелил еще доску. Я напомнил ему о ванне. Он пренебрежительно махнул рукой. а Отводки, отростки. Едва две тысячи проработают месяц, они поймут и потянут других. Осаждать будет наш комбинатор об силы, Егор Егорыч. Вы хотели ли он и насчет пролетарского ядра? Умышленно оттягивал, Егор Егорович. На комплектование здесь уже кое-что предпринято. И объяснение с вами. Сейчас же пришло тому время. Посетил я один авиагигант, собственно, из-за него я сейчас и в ванну полезу. Посетил я его по таким соображениям. Если помните, то на Гвоздельном выдал я бригадиру Жмарину свой адрес теперь представьте хотя это и маловероятно что жмарин вздумает посетить нас ну, стихи предположим написал для консультации приятно мне а приятно лишь в том случае если их разубедит высший авторитет чем мы с их точки зрения таковым авторитетом явятся не лица административного персонала даже не инженеры а пропоют перед ними свои же братья-рабочие, но с более высиженным уровнем, гигантическим, по выражению жмарина». «Но где мне достать гигантических рабочих?» «Сами знаете, Егор Егорович, попасть на крупнейшее предприятие, посмотреть, возможно, имея или имя, или знакомство. Того и другого у меня в Москве нет, оставлено на Урале». «Да если бы и было». Я в силу известных вам причин лишен возможности применить таковые. А ну, лучше и не применять, ну, сами понимаете, утащить с гиганта сотню квалифицированной силы. Это все равно, что получить тысячу неучей. Естественно, за мной усиленно наблюдали бы. Мерил я, переставлял возможности. И вспомнил я разговор, с одним рабочим в поезде по дороге в Москву. Рассказывал он об авиационном заводе, где выделывают моторы. Чрезвычайно восхищался он высокой техникой. Требуется, например, точность до сотой миллиметра при коленчатых валов для моторов. А имеются там такие спецы рабочие, которые за много лет работы не испортили ни одного коленчатого. А он стоит три тысячи рублей валюткой. Пописывал он, как испытывают с моторы.